Глава девятнадцатая. Я бежала со всех ног по тихим ночным улицам. Шаги моей гулка раздавались на кирпичных и каменных мостовых, и сто крат сильнее звучали у меня в ушах. Мокрые волосы шлепали по спине, как хлыст. Самое то, я заслужила порку. Огонь внутри пульсировал с каждым притоком кислорода. Гнев на Данте полностью улетучился. Лицо Джека, фингал под глазом и разбитая губа. Все это пронеслось в памяти. У меня хватало ума понять, то, что я сотворила с Джеком, не то же самое, что я сделала с Данте. Поступок Данта ограничил с нападением, и у меня было полное право защищаться. И все же моя вспыльчивость оказалась слишком сильна. Снова. И в этот раз последствия были даже серьезнее. Неудивительно. Прежде ведь у меня в теле не жил огонь. Единственное, что помогало мне сдержать слезы, это мерное движение рук и ног. Я ощутила, как скучаю по семье, как мне не хватает болтовни с подругами. Впервые меня охватило сожаление, что я приехала сюда, в Венецию, и я чуть не рухнула под тяжестью этой мысли. Мне не нужна была сила, которая вручил мне Исаия. Она причиняла боль и заставила меня причинить боль Данте. Сила эта могла убить Исайю, и я о ней не просила, и не приняла бы, если бы ее предложили мне по доброй воле, зная заранее, какова эта сила на самом деле. Сейчас я больше всего мечтала оказаться рядом с Джаджейной, на заднем дворе ее дома, тусоваться с лучшими подругами, смеяться у костра... Они мчатся по темным пустынным улицам, бросив в одиночестве парня, с которым целовалась и которому потом навредила. Добравшись до дома, я отперла дверь трясущимися руками. Взбежала по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и прямиком отправилась в комнату Исаия. Сердце колотилось, как бешеное, и я помедлила пару секунд перед дверью, успокаивая дыхание. Глубоко вздохнув, а тихо постучала и отворила дверь. — О, слава богу! — вскрикнула Эльда. Она поднялась с краешка постели сына и обняла меня, но тут же отпустила. «Почему ты мокрая?» Мне не спалось, я решила пойти поплавать. «Прямо в одежде?» «Мне жаль, что вы мне не дозвонились». Я поставила телефон на вибрацию и не слышала звонка. «Исайя в порядке?» «Это самое удивительное!» Воскликнула Эльда, забыв про мокрую одежду. Голос ее задрожал. Глаза ее сияли от волнения, и она схватила меня за предплечье. Он заговорил, произнес твое имя. Не знаю, почему твое имя — первое слово, что он произнес почти что за три года, но мне все равно. Он заговорил. Слеза покатилась по ее щеке, и она смахнула ее полным нервной энергией движением. Исайя повернул ко мне личико. Глаза его открылись. Два сияющих круга. «Сэксени», — тихо позвал он. Я ахнула и прикрыла рот руками, пораженная звуком его голоса. Он был сиплый, обоженный, как и у меня. Я подавила счастливое всхлипывание и улыбнулась ему. Посмотри, кто заговорил. Я села рядом с ним на кровать. Что случилось, милый? Зачем ты звал меня? Исая выполз из-под простыней ко мне на колени и оббил мне руками шею. Подожди секунду, приятель, я слегка мокрая. Я натянул на него простыню и только потом прижала к себе, как маленький теплый хот -дог. Он начал что-то говорить на итальянском, но потом вспомнил, что я не понимаю, и начал заново. «Мне приснился плохой сон», — просипел он. «Но ничего ужасного не случилось, правда?» — спросила я. «Теперь ты знаешь, это был только сон». Он кивнул. Эльда села рядом, положила руку ему на голову. «Что тебе снилось, родной?» Нам хотелось, чтобы он не замолкал, но Исай отвернулся от Эльды и не ответил. Лицо ее сморщилось. Ее переполняли эмоции, я это видела. Радость от мысли, что к сыну вернулась речь, смешивалась с болью от того, что он предпочитал ей меня, и с желанием ему помочь. «Ты не хочешь нам рассказывать?» — спросила я. Он покачал головой. «Я хочу рассказать тебе одной. Наверное, это как-то связано с огнем. Но чтобы бы это ни было, это всего лишь сон. Твоя мама тебя любит, Исаия». Хочет, хочешь, чтобы ты поправился?» «Это ты помогла мне поправиться?» Сказал он приглушенным голосом, уткнувшись мне в грудь. «Ты забрала это у меня?» Брови Эльды нахмурились от замешательства и беспокойства. «Забрала что?» — выдохнула она. Я обратилась к Исаи. «Можешь рассказать, что случилось в твоем сне?» Он отодвинулся и зашмыгал носом. «Во сне ты не забрала...» «Не забрала это, и я... умер». Крупные слезы потекли по его щекам. Сердце мое заколотилось. Исайя снилась, что огонь убил его. «Но ты ведь знаешь, что теперь ты в безопасности, правда? Ты не умрешь». Он кивнул. «Си». Я укачивала Исаю, пока он не задремал. Эльда вышла и вернулась сухой простыней и легким халатом длиной по колено. Она протянула халат мне, Я натянула его поверх мокрой одежды, пока Эльда укладывала мальчика. Я пошла вслед за Эльдой на кухню. Плечи ее опустились, глаза опухли от слез, а короткие волосы, обычно такие аккуратные, торчали во все стороны. Она не смотрела мне в глаза. Она обдумывала сказанное. Я почти видела, как в ее голове вращаются тугие шестеренки. «Вы выглядите уставшей. Хотите чаю?» Я указала жестом на табурет. Она убрала волосы с лица и кивнула, напряженно улыбнувшись. «Спасибо». Я попыталась придумать, как лучше поговорить с ней об огне Исаии, и наполнила чайник водой и включила, потом вынула две кружки. «Ромашка, Мета?» «С ромашкой, пожалуйста. Думаю, после сегодняшней ночи мне нужно что-то успокаивающее». Я посмотрела ей прямо в глаза. «Могу я кое-что вас спросить?» Она взглянула на меня впервые после того, как мы вышли из спальни Исаи. На лице ее читался страх. «Да, конечно», — медленно произнесла она. «Вы когда-нибудь вызывали врача при приступах лихорадки? Я старалась, чтобы в голосе не звучали обвинительные интонации, но это казалось трудно. Не понимая, почему такая любящая мать не зовет врача, когда у ее сына опасный для жизни жар, особенно если подобное происходит регулярно». Она вздохнула. Ни один врач не знает, как ему помочь. И что с ними так? Как это? Она оперлась локтями о стол и закрыла лоб ладонями. Подбородок ее затрясся. Уронив руки на стол, она посмотрела на меня глазами, полными слез. Его болезнь в конце концов убьет его. Он знает это, и я это знаю. А сейчас у него кошмары, связанные с тобой. Почему они связаны, мне еще предстоит понять. Я поставила назад пачку чая. «Пьетра знает?» Она покачала головой. «О, Боже!» Пробормотала она, резко вздохнув, и вытерла глаза. «Эльда, этого не будет», сказала я. Она подняла на меня взгляд, тревогой скользила ее лицо. «Чего не будет?» «Это его не убьет». «Откуда тебе знать?» Она почти завыла, потом понизила голос и прошептала. «Ты этого не знаешь». «Знаю». Я подняла руки. Ладони мои светились белым горячим светом, а пальцы сияли красным. «Потому что он передал это мне».